Глава 7. Дорога сквозь пространство займет, как покажется Миферу, не более четверти часа. Вот он садится в трамвай, а вот уже выходит из него на Сиресе, третьей планете, где хранилась книга, способная помочь ему разгадать тайну рождения. Туман расступается. Начинают медленно проявляться детали нового мира. Серые, простреленные косыми дождями и придавленные вагонами уныния. Мифер невольно поежился. Что-то здесь было не так. Определенно не так. Он вертел головы, вглядываясь в лица проходящих мимо людей, но ни один из них не попытался встретиться с ним взглядом. Подняв воротники серых плащей, они проплывали мимо подобно монолитной реке. Да, для жителей Андеры такой мир казался кошмарным сном. Мысли путались, в глазах начинало ребить. «Вы путешественник между мирами?» – услышал Мифер вопрос, произнесенный невысоким человеком сиплым, простуженным голосом. В незнакомцы углядывались черты законника. Или как там называются органы власти на этой планете? «Мы стараемся отслеживать каждого нового визитера», – произнес законник, не дождавшись ответа. Мифер все еще не решил, как реагировать на происходящее – начать сотрудничать или дать в зубы избежать. Выбор пал на сотрудничество, так как дать в зубы можно было в любое время. «Я еще одну редкую книгу», — Мифер назвал адрес который выведал у Роха Сандеры. «Я могу проводить вас туда», — предложил законник. «Может быть, просто объясните, как добраться?» — начал торговаться Мифер, желая избавиться от общества серого человека в промокшем плаще. «У нас такие правила», — пояснил законник. Они долго шли по широкой улице, затем свернули в подворотню, пересекли узкий мост над грязной рекой, воды которой шумели так громко, что перекрывали другие звуки городской жизни, и оказались перед высоким зданием, вершина которого терялась где-то высоко в небе. Миферу не нравился город, по крайней мере, та его часть, которую он увидел. Но это здание не нравилось ему еще больше». Массивные гранитные лестницы, незамысловатые стены, украшенные природным камнем. От небоскреба веяло холодом. Тысячи окон рождали блики, напоминая миферу ледяные моря и айсберги, которые можно было увидеть на обратной стороне Андеры, где никто не жил. «Жуткое место», — сказал он законнику, на что тот удивленно поднял брови. Сыщик попытался ему объяснить, какие ассоциации вызывает у него небоскреб, но законнику было плевать. «Мы будем наблюдать за вами», — предупредил он Мифера перед тем, как они расстались. Теперь оставалось войти в фойе, подняться на лифте, как казалось, почти до самых небес, и встретиться с эксцентричным коллекционером. Впрочем, насчет эксцентричности Мифер сомневался. Именно об этом его предупреждал Гарм. Двери открыли спустя 10 минут. Мифер успел позвонить трижды и уже собирался начать стучать. Кулак занесен для ударов в дверь, брови в раздражении сдвинуты к переносице. Именно таким его увидела горничная. Она открыла дверь, и застывшая улыбка медленно сползла с ее лица. Мифер назвал фамилию коллекционера, к которому пришел. Горничная предложила войти. Унылая серость третьей планеты сменилась дорогим убранством, которое на Андере сочли бы безвкусицей. Но сейчас это было лучше, чем ничего. Мифера проводили к кабинету коллекционера и велели ждать. Двери в кабинет открылись спустя четверть часа. Внутри было еще больше ковров и золотых украшений. Мифер ожидал долгого, нудного разговора, но вместо этого коллекционер перешел сразу к делу. Очевидно, о визите гостя с другой планеты его предупредил законник. «Поможешь мне, и я помогу тебе» произнес коллекционер, показывая искомую сыщиком книгу. «Говорят, на Андере ты занимаешься тем, что решаешь чужие проблемы?» «И кого нужно убить?» – неудачно пошутил Мифер. На лице коллекционера не вздрогнул ни один мускул. «Вы знаете, как устроена жизнь на Сиресе?» – спросил он. «Нет». «Я немного изучал жизни других миров и могу заверить вас, что здесь все немного сложнее, чем на Андере». Взгляд коллекционера стал колким. «Хотите понять, что такое сложный мир? Посетите Рох», — посоветовал Мифер. «Они постигли тайной энергии Садук и теперь живут подобно волшебникам из дивных сказок». «Здесь тоже используют эту энергию. Правда, происходит это на высших уровнях в Хрустальном замке, но...» «Мне нужна всего лишь книга», — оборвал на полусловие коллекционера Мифер. «Вы не любите философию?» Сыщик пожал плечами». Коллекционер тяжело вздохнул. «В нашем мире, господин сыщик, жители хрустального города являются чем-то вроде богов. Их жизни никогда не пересекаются с нашими. Почти никогда. Если, конечно, кто-то из небожителей не решит поиграть в Прометея. Знаете, кто такой Прометей?» Мифер кивнул. «Сейчас в Прометея играет житель хрустального замка по имени Джад, продолжил коллекционер. Не знаю, в курсе вы или нет, но на нашей планете среди простых жителей, таких как я и тех, кого вы встретили сегодня на улице, искусство давно подчинено правилам и порядкам. Творческий хаос приводит к войнам, а мы устали от войн. Несколько столетий назад были изобретены сложные механизмы, контролирующие весь творческий процесс Сиреса. За исключением хрустального замка, разумеется, на губах коллекционера мелькнула грустная улыбка. Мы называем эти механизмы «шарманками». Они собирают информацию о настроениях общества и, взаимодействуя с мозгом владельца, создают некий художественный продукт. Обычно это литературные труды, но иногда шарманки начинают творить и живопись. Все находится под контролем. Система работает безупречно, позволяя шестерням жизни вращаться. Никаких революций, никаких протестных настроений. Наш мир всегда был очень воинственным, господин сыщик. После того, как появились шарманки, воин стало гораздо меньше. Хотите, чтобы я убил этого вашего джада? ⁇ спросил Мифер, устав слушать историю мира, который был ему совершенно неинтересен. ⁇ Не убил ⁇ устало улыбнулся коллекционер. Лишь немного прибрался за ним. Дело в том, что джад, покинув хрустальный замок небожителей, начал создавать картины и скульптуры, противоречащие основам стабильности нашего мира. Подобное может привести к расколу общества и смуте, а смута – к новой войне, которая снова унесет миллионы жизней. И что я должен сделать?» Мифер бросал короткие взгляды на нужную ему книгу, но чутье подсказывало, что украсть древний фолиант и тем более сбежать с ним Сиреса не удастся, поэтому нужно идти на сделку. «Мы знаем, что Джад создал как минимум дюжину стата и картин», – сказал коллекционер, начиная называть адреса. «Уничтожьте следы пребывания небожителя в нашем низшем мире и книга ваша», — коллекционер взял в руки древний фолиант, ради которого Мифера оказался на Сиресе. Сыщик Сандера выдержал долгую паузу, но других вариантов, кроме как согласиться, у него не было.